глава 29 День тянулся бесконечно медленно. Ларейна погуляла в парке, покормила хлебом лебедей в пруду у стены замка. После ужина пошла в библиотеку, взяла книгу и села у раскрытого окна. По небу бежали белые облака барашки. Как же скучно проходят ее дни Даже чтение не спасает, Замужество как домашнее заточение. Два дня назад Ларейна все-таки выбралась в город развеяться и прокляла все на свете. Скучно гулять в сопровождении горничной, которая приучена ловить на лету все желания хозяйки, отвечать так, чтобы угодить госпоже, и которая панически боится общаться с на равных. Горничная обязана везде таскаться за своей госпожой услужливо улыбаться ей, совсем соглашаться и восхищаться умом герцогини. Конечно, за это и платят жалования. Но Лорейна с большим удовольствием погуляла бы одна. Что за идиотские правила? Почему женщина должна появляться только в сопровождении родителей, мужа или прислуги? Это похоже на охрану заключенной, чтобы женщина не сбежала ненароком. Ладно, за городом или в дальней дороге там могут напасть бандиты, но в городе кого опасаться, если на каждом углу стоит полиция? Про верховую прогулку Лорейна даже не думала. Или с ней отправится Роберт, или даст в провожатые какого-нибудь занудного плечистого слугу телохранителя. Телохранитель будет трястись над госпожой, просить не скакать слишком быстро, не брать препятствия, и какое удовольствие от такой конной прогулки. Лоррейна ждала вечера как опасного приключения. Теперь она знает, ее так называемый муж возвращается домой не под утро, отсутствует всего несколько часов, и поэтому надо действовать быстро. Она выяснит, что находится за запертой дверью и что за тайну скрывает Роберт. Спустились сумерки. Из окна библиотеки Лоррейна видела, как лорд Марлей покинул замок. Привратник погасил огни, и двор погрузился во мрак. Скоро слуги завершили повседневные дела. В доме наступила тишина. На цыпочках Лоррейна прошла наполовину Роберта. Она постоянно оглядывалась, хотя было очевидно, никто ей не помешает. Она герцогиня марлей и вправе ходить где ей вздумается. Однако ощущение опасности приятно щекотало нервы. На пороге покоев Роберта девушка еще раз оглянулась. В коридоре никого. Она толкнула тяжелую дверь и проскользнула внутрь. Итак, возможно, ключ от запертой двери лежит в шкафу за книгами. Там она еще не смотрела. На полу вспыхнул свет. У ног девушки сидела саламандра. «Привет, Огонек!» Ларейна наклонилась к нему. «Как дела?» Спинка саламандры перестала светиться, и Ларейна погладила ее. Огонек опустил голову. Вид у него был какой-то виноватый. «Хозяин снова забыл налить тебе молока?» Она прошла в кабинет и огляделась. На этот раз в блюдце было налито молоко. В кабинете стояло два книжных шкафа. Ларейна открыла тот, что был ближе, и вынула несколько книг. Саламандра щелкнула языком. Ларейна посмотрела на огонька. Тот ловко взобрался на стол и уселся рядом с письменным прибором. «Ты знаешь, где искать ключ?» – удивилась девушка. Она скользнула взглядом по столу. Огонек сидел рядом со стаканом для ручек. Там она не додумалась посмотреть. Девушка вынула перьевые ручки и заглянула в стакан. На дне лежал ключ. Молодец, Огонек. Она погладила саламандру по голове, и тот от чего-то погрустнел. Ты не болеешь? тревожно спросила Ларейна. Саламандра сбежала со стола и исчезла в темном углу. Девушка нетерпеливо открыла дверь и переступила порог таинственной комнаты. Она была совсем небольшая. Диван, кресло перед камином, отделанным розовым мрамором, низенький чайный столик. Над камином висел портрет молодой женщины. Лорейна подошла ближе и смотрелась в ее черты. Женщина на портрете не блистала красотой. Но ее большие темные глаза были прекрасны. Лорейна не могла отвести от них взгляда, кто эта женщина? Мать Роберта или его умершая жена? Перед портретом стоял букет желтых роз. Очевидно, что они были срезаны сегодня. Нежные цветы источали тонкий сладковатый аромат. Лорейна коснулась их лепестков пальцами. «Удовлетворили свое любопытство?» Знакомый голос заставил Лорейну вздрогнуть и обернуться. В дверях стоял Роберт. «Я... я не...» — замялась Лорейна. «Это не то, что вы думаете...» — с вызовом бросила она Маралею. «Я просто осматриваю замок, потому что мне скучно». «Ну да, разумеется...» И два вечера рылись в моем кабинете в поисках ключей от закрытой двери. «И что?» — скинула голову девушка. «Вы сами сказали, что я ваша жена, а значит, такая же хозяйка замка, как и вы». «Могли бы спросить ключ у меня, если вам непременно хотелось попасть в запертую комнату, но вы вломились сюда просто потому, что вам стало любопытно». «Мне нравятся тайны». Мои душевные тайны вас не касаются. Это портрет моей жены, Ирмины. Вы любопытны и наверняка уже узнали, что она умерла шесть лет назад. Я не узнавала о вас, но слышала, что вы вдовец. Это же не тайна. Лоррейн испытывала жгучий стыд, словно ее поймали на воровстве. Впрочем, шпионство еще хуже. Роберт опустился в кресло. Ларейна продолжала стоять. Вы правы, мое вдовство не тайна. Тайна то, что Ирмину убили. Мы ждали ребенка. Он так и не родился. Мне очень жаль, вздохнула Ларейна. Простите, я не знала. Она протянула Роберту ключи. Он кивнул ей на кресло. Ларейна покорно села напротив него. Я расскажу вам, что случилось. Не надо. Мне это не интересно. Я больше не буду заходить на вашу половину. Обещаю. Марлей махнул рукой. Это не важно. Если бы мы стали друзьями, я бы позже рассказал вам о Бермине. Но вы бесцеремонно вторглись туда, куда я никого не пускаю. Я повела себя грубо и глупо. Ларейна покраснела до корней волос. Мне очень жаль. Она готова была заплакать. Я думала, тут алхимическая лаборатория или что-то подобное. А я, чернокнижник, хмыкнул Марлей. Ну да, тайный темный маг. Злодей и губитель невинных душ, кивнул Роберт. Я еще раз прошу прощения. Я даже подумать не могла. Как видите, думать иногда надо, хоть изредка. Ларына молча сносила колкости Роберта. Он имел на это право. «Я считал вас умной девушкой. Именно поэтому и женился на вас», — продолжал Марлей. «Надеялся, у вас хватит так-то не шпионить за мной, если я не буду требовать от вас консумации брака». «Вы женились на мне обманом?» «Считайте, что ошиблись во мне. Я не хотела вторгаться в вашу личную жизнь. Мне не нужны ваши тайны. Но и пребывать в неведении я тоже не хочу. Поэтому и решила узнать о вас больше». «Могли бы спросить». «А где гарантия, что вы скажете правду?» «Логично», — согласился Роберт. «Итак, спрашивайте». «Обещаю отвечать честно». Или просто промолчать, если посчитаю, что это не ваше дело. Вы знали, что сегодня я приду на вашу половину? Да. Как вы узнали? Не надо было наливать саламандре молока. Я покормил его перед уходом. Он любит изображать из себя сироту и выпрашивать лакомства. Вы купились на его жалкий вид. Как его зовут? Огонек. Но это имя дала ему я. Ничего вы ему не дали, кроме лишнего молока, усмехнулся Марлей. Он умеет общаться мысленно, поскольку говорить не может. Он просто назвал вам свое имя. Я не знала об этом. Однако то, что вы пожалели бедняжку, делает вам честь. Продолжил Марлей. Вы не испугались огненной саламандры. И даже покормили огонька. «Как он к вам попал? Ведь держать их могут только маги». Ларейна решила, что разговор о Саламандре отвлечет Роберта, и тот сменит гнев на милость. Тем более, что девушка искренне раскаивалась в содеянном. «Я служу в департаменте внутренних дел. Консультант по особым делам. Мой опыт дознавателя порой пригождается». Саламандры охраняются законом, каждая особь на счету. Но черным магами, колдунам они необходимы для приготовления зелий. Им все равно, что саламандры могут приносить намного больше пользы, будучи живыми. Это очень жестоко. Да, жестоко и глупо, но выгодно. Подпольная торговля магическими существами приносит колоссальный доход. Я помог раскрыть банду, занимающуюся отловом и перепродажей саламандр. Огонек хромает на переднюю лапку и для колдунов не слишком ценен. Саламандра должна быть идеальна. Тогда из нее получится отличное ведьмовское зелье. Огонька никто не покупал, и хозяин его едва кормил. Бедняга был истощен и слаб. Из-за дефекта лапки он не обладает всеми магическими свойствами, присущими саламандрам. Поскольку он не представляет интереса для государства, мне позволили забрать его себе. Кстати, он рассказал, что вы были в моих покоях. Очаровательный огонек выдал вас головой. Рассмеялся Роберт. Когда я обнаружил тарелку с молоком, ему пришлось признаться, что вы приходили и пытались искать ключ. На полу раздался слабый щелчок. Ларейна скосила глаза. Огонек смотрел на нее с виноватым видом, словно извинялся. Потом снова щелкнул языком и шмыгнул в темный угол. Напряжение спало. «Я его прощаю», — улыбнулась Ларейна. «Хорошо. Значит, и мне придется простить вас. Я расскажу вам об Эрмине». «Не надо», — попросила девушка. «Вы не обязаны это делать?» «Знаю», — кивнул он. Чувство вины не отпускало ее, но Роберт сам виноват. Надо было хотя бы немного рассказать о себе, а он этого не сделал.